Сегодня у рубрицы «Бестселлеры» слухайте заклюшную частку с а т р ы ш н о г о романа «Марти Ларни. Цудовная свинарка». Читаем а р г а р и т а Захарея. «Поскольку я своими глазами никогда не видела с а м о у б и й с т в а мне теперь захотелось посмотреть, как это выглядит. Я вышла из конторы и велела шоферу следовать за поэтом». Удобно откинувшись на заднем сиденье машины, я видела спину стихотворца, шагающего к центру города. Свежий майский ветер чистил щеткой потрепанный наряд первых теплых дней и дерзко задирал женские юбки. У шведского театра я вышла из машины и приказала шоферу все время ехать за мной, не выпуская меня из виду. Поэт... Попутно взглянул на стеклянную дверь ресторана «Рояль» и пошел дальше неспешным плетущимся шагом. Взгляд его зачем-то шарил по земле, хотя совсем рядом возвышались могучие ветвистые липые каштаны. Я издали следила за ним, и вскоре мне стало... Ясно его вероломство. Он вовсе и не собирался вешаться. На минутку поэт остановился на бульваре Эспланады, заглядевшись на увековеченную в бронзе фигуру Эйно-Лейно. Ласточки! Эти трудолюбивые пернатые навозники сбрасывали свой груз на плечи автора а «Хелка Версия». Я стояла метрах в двадцати и видела, как поэт х е й м о н е н провел ладонью по глазам. Он заметил у себя на глазах слезы, и от этого ему стало совсем грустно. Возможно, он вспомнил печальную судьбу Эйнолейно и решил при удобном случае направить письмо в муниципалитет. ж е отцам города следовало бы позаботиться, чтобы поэтов, по крайней мере, после их смерти, не забрасывали по м ё т о м Почему птицам разрешали безнаказанно осквернять память поэта? Неужели парламент, этот высший комитет развлечений финского народа, не мог вмешаться и принять какой-нибудь закон для обеспечения спокойствия поэтов? Прохожие бросали сочувственные взгляды на тщедушного певца, который с непокрытой головой, котелок Роберт уже давно вышел из моды, и в сильно поношенном костюме стоял почетным караулом у памятника э й н у л я й н у Легко можно было догадаться, что в последнее время Олови Хейманен использовал свой костюм так же, и в качестве пижамы. И брюки, и пиджак имели э, весьма помятый вид. Давно небритая борода напоминала стальную щетку, а грязный воротничок рубашки казался обручем маслобойки. Вот до чего опустился человек с тех пор, как оставил долголетнюю, надежную службу в объединении Карлсон. Теперь это был печальный настигнутый горем сын Богемы, которому не хватало только измятой тетради в руке. Стихотворец поклонился своему учителю и пошел дальше. Мимо р у н н б е р г а он прошел довольно высокомерно, но через мгновение вернулся к нему, привлеченный, впрочем, не самим памятником, а нарциссами, рассыпанными у подножия.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 он приближался к церкви у п о в а я на божественную веротерпимость здание посольства царства небесного сверкало в розоватых отцветах заката непорочной белизны исторически чувство греха являлось большею частью лишь неизменным страхом но в новейшее время этот страх видимо Медленно рассеивается. Поэт, наверное, с утешением думал, что в ад нынче уж попадает не так много людей, как в середине века. Дантов ад имел теперь значение только как памятник старины. Я остановилась у входа в университет, чтобы насладиться зрелищем, которому могли поаплодировать л и ш ь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 Христиан следовало непременно обратить в Христову веру «стучитесь, и да откроют вам». Он продолжал стучать в двери храма до тех пор, пока бродивший по площади полицейский не подошел к нему с коротким сообщением, что храм откроется только через час. Религиозное усердие приходилось рационировать с т р о г о м расписанию. «О, я не могу ждать так долго!» — громко воскликнул поэт. «Вдохновение может исчезнуть! Именно в эту минуту я знаю, о чем я должен молиться!»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 Оказалось, его воображение, которое обычно щедро предлагало свои услуги, но на сей раз и оно почему-то б и л з м о л с т в о в а л о Боязнь возмездия, видимо, сдерживала его порыв. Воображение рисовало электрический стул, на который человек может сесть только раз в жизни. Поэт вглядывался в небо и тосковал по дому. То была тоска отца семейства без конца, проматывающего Деньги. Сознание вины не давало ему уснуть. С минут он с к р е ж д а л зубами, грыз ногти, грозил небу кулаками и, наконец, громко разрыдался. Это была уже не потребность. с а м о активизация просто физическая боль. Я огляделась вокруг. Мой шофер, человек расторопный и сообразительный, он каждую свободную минутку читал детективные романы, остановил машину как раз напротив собора. Быстрыми шагами я направилась к машине и, поравнявшись с поэтом, остановилась. Я оторвала его от дум словами стихотворения Хелакоски «Мужичок просниско, вот уж лето близко». Он поднял мокрое от слез лицо и одарил меня взглядом, исполненным горечи. Я услышала только одно слово о к у р — Чизанка! — Хо! Если хотите, я могу отвезти вас на машине до дому. Я помогаю вам, но это уж, безусловно, последний раз. И делаю я это только из жалости к вашей семье. Не говоря ни слова, он сел в машину рядом со мной и принялся сочинять рекламные тексты. Не зря ведь он когда-то работал в объединении Карлсон. — О, до чего же я, подлое и несчастное существо, оскорбил вас без причины, а потом почувствовал угрызение совести и хотел было пойти в церковь очистить душу. Вы, — Вы, госпожа экономическая советница, понимаете, конечно, что мне тогда просто... Не удалось найти единственно подходящее слово. Я хотел сказать, разумеется, что вы... Вы слиток чистого золота в блестящем нейлоновом чулке. Все-таки он был небезнадежен, поскольку умел еще просить прощения. Я выписала ему маленький чек и позволила целовать руки. Да, вот что значит... работать свинаркой. у т и л а прожигатель жизни, обращался к Богу, когда сатана уже не мог более испортить его. К счастью для о л о в и Хеймонена имелось еще много возможностей портиться и становиться все хуже и хуже. Мы остановились у деревянного домика, и поэт, спасшийся от участи Алексиса Киви, вышел из машины. Он представлял собою сплошную оду. Он достал из кармана веревку, и я заметила, что это была скакалочка, которую он раздобыл, видно, в подарок своим детям. Попрощавшись со мной в четвертый раз, он начал показывать в ы б е ж и в ш и м навстречу ребятишкам, как прыгают через веревочку. Жена поэта появилась на крыльце...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 Распределение экстренных суд я доверила писателю Свену Лоухилла, которому заслуги и быт художников, писателей и ученых были известны лучше, нежели мне. Он начал раздавать исключительно суды-затравочки по тысяче марок, и вскоре научные работники исчезли с нашего горизонта.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 не находила удовольствия в развлечениях. Богатство воспитывало эгоизм, а эгоизм — непреодолимое чувство отвращения. Я завидовала э н с и х ю п и который по-прежнему пылал энергией и жизнерадостностью, а также писателю л о у х е л а который «никогда не уставал искать человека».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 И все-таки я недовольна. Чего-то мне не хватает. Чего-то, что дает больше спокойной уверенности, чем мои миллионы п а р о х о д ы коллекции драгоценных украшений и положения в обществе. Неужели все-таки писатель Лоухилла Был прав, сказав однажды, госпожа экономическая советница, вам не хватает только мужа.